Погровый гнев!» «Моя настоящая жизнь раскрывается в этом!» «Из-за него через несколько коротких недель я буду выведен из этой кельи на высокое место с колеблющимся помостом и мне будет оказана милость хорошо вытянутой веревкой». И они повесят меня за шею на ней И я буду висеть Пока не умру Багровый гнев Губил меня в течение всех моих жизней Именно в нем Мое злополучное гибельное наследство У когда жизнь на земле была водой. Эй, Стэндинг, все продолжаешь разговаривать сам с собой. Успокойся, скоро он будет разговаривать с Богом. Безумцы, безумцы, они так думают меня испугать тобо я им наконец рассказал о том, чего не знаю. Да. Пора бы мне представиться. Я никогда не был сумасшедшим или лунатиком. Я хочу, чтобы вы это знали для того, чтобы поверили в реальность вещей, о которых я вам расскажу. Меня зовут Даррел Стэннинг. Кто-то из вас, безусловно, слышал мое имя, но большинство из вас оно, вероятно, незнакомо. Поэтому позвольте мне самому отрекомендоваться. Восемь лет тому назад я был профессором агрономии на сельскохозяйственном факультете Калифорнийского университета.